Глава 29. Представление дворянству. Формальное представление простолюдина деньгами, обычное или подвигами, чего давно не бывало, заслужившего и право на равных общаться с дворянами, потомками великих родов, основанных великими предками. Фактически повод для этих самых потомков доволь поиздеваться над скороспелыми выскочками. Проходила эта экзекуция на торжественных балах, которые давали главы провинции, герцоги и графы. Беда обязательно с супругой, которая тоже доставалась на орехи от вроде как подружек, танцевали перед гостями, после чего представлялись хозяевам бала. Музыка, выбор танца и парадных костюмов, все это отдавалось на откуп несчастным. Считалось не просто приличным, а прям таки необходимым, как можно езвительно прокомментировать и первое, второе, и третье. Авторы самых остроумов, в смысле самых обидных шуток, удостаивались дружных аплодисментов. Вот через это чистилище предстояло через неделю пройти Жанну Иссуса Анне. По иронии судьбы бал был назначен как раз за день до того, как представитель короля должен был представиться графу Йенскому, Причем его величество изволили пошутить, сообщив графу день и время, и когда прибыть его представитель с надлежащими бумагами, но не извести в кого именно назначили на эту должность. Итак, за неделю надо было сшить костюмы, выбрать музыку и выучить танец. С танцем проблем не было, сказали занятия с будущей супругой в Классонской академии. Музыку также выбрали мгновенно. Сусанна лично расписала партитуры и организовала репетиции придворных музыкантов. Но вот наряды. Их выбор был мучителен, изготовление потребовало трудового подвига портных, но в конце концов к назначенному дню все было готово. Робкая попытка Жана одеться в чёрное с серебром, как любил одеваться курсанды Дебюсси, была решительно отвергнута. Любимая супруга слегка надула губки, и этого хватило, чтобы он навеки зарекся лезть в дела, в которых в семье де Камбре есть специалисты и получше. И теплым летним вечером, когда солнце лишь клонилось к горизонту, к графскому замку потянулись экипажи. Кареты, фаэтоны, ландо от их разнообразия ребило в глазах. Каждый желал показать истинный шик, чтобы одним своим видом указать сегодняшним дебютантам их истинное место. А те, растерянные непомерно важные, робко пробирались в зал, стараясь одновременно и слиться с окружающими и поразить их своей роскошью получалось нелепо до да смешного. Когда в ворота замка вошли Жан и Сусанна, на них устремились заинтересованные взгляды. Так смотрят на свою жертву волки, когда понимают, что той некуда деваться, а потому и незачем спешить с пиршеством. Многие из благородных господ знали Жана, были на графском приеме в его честь, но и тогда, и сейчас он оставался для них плебеем, шутом, за которым интересно смотреть, но который близко не может быть в числе равных. Где-то вдалеке Жанна увидела Ренальда, бросавшего на него сочувственные взгляды. Ближний романтен, несколько полицейских офицеров и пара дворян из контрразведки, с которыми приходилось делить нелегкий хлеб службы, подошли пожать руку. Это поддержало, но на атмосферу предстоящей потехи никак не повлияло. Вот бал начался. Граф по традиции сказал красивые и правильные слова о значимости пополнения дворянского сословия лучшими представителями простого народа. при этом зачитав текст по бумаге, сделав пару ошибок в титулах неофитов. Отсутствие рядом с ним кого-либо из членов семьи яснее ясного показывало, сколь большое значение он придает проводимой процедуре, но ну, надо дело его такое, графское. Вот одетые в невообразимо вычерные наряды первая пара, подъетки замечаний смешки окружающих, неуклюже что-то станцевала, подошла к графу, что-то сказала, что-то услышал в ответ, и мажордом на весь зал прокричал титул шевалье и мадам каких-то. «Еще пары, еще?» А уж комментарий, Chevalier, это танец нескотобойный. Не надо тащить за собой даму, она не корова. Хотя, если она ступит на анго, бож, бедный Chevalier. Мадам, легче ступайте, легче. Господи, да не настолько же. Chevalier, что вы смотрите? Помогите уже даме подняться. Неуклюжие, красный от злых шуток, мокрый от пота танцор добросовестно веселили утонченное общество. И наконец, виконтеви контессы де Камбре. Жан скинул легкий плащ, прикрывавший его звёзды. Иначе ему было в этот момент буквально наткнуться на его светлость маршала де естественно, с супругой. Уставившись на сразу три высшие награды, но не подняв взгляд на их владельца, де Комон решил сострить. Хотел бы я взглянуть на идиота, вручившего сразу три награды одному остолопу». Жена, как верная подруга, поддержала супругу смехом достаточно обидным, над признать. Господин маршал ответил: "Жан, я слышал, что вы строги к себе, но и предположить не мог, чтобы настолько. По-моему, это слишком". Сузан тоже не сдержалась. Ваш светлость обратился на я так рад видеть вас и маркиза! Поверьте, самое яркое мое воспоминание это его голова между моих ног". И оставив читу Декамонов Комонов осмыслить услышанное, подала мужу руку. Помнится, когда ты обещал танцевать вальс на зависть Гали? Пришло время, виконт". И под сводом старинного замка плавный торжеством поплыл рожденный в невозможно далекой и на мирной Манжурии великий русский вальс. Тот самый, что когда-то звучал из окна виконтессы де Рив в Клесонской академии. то самое, что фальшиво, но торжественно играл израненный фалейти, встречая Маршала де в крепости СНБА. Его узнал и Маршал. Его услышали и узнали Филипп де Бомон и Сезар Дофуа, который приехал утром и ещё не успел рассказать другу все парижские новости. Услышали, рванули в зал и увидели красивую пару танцувшую неизвестный, но завораживающий танец. А для молодых супругов исчезла толпа пыхатели, забылись злые шутки, и протокол скучной процедуры. Осталась лишь музыка и счастье кружится под ее звуки, самым близким на земле человеком. Когда мелодия кончилась, в зале стояла тишина. Вдруг на Жана налетел вихрь. Его обнимали, его крутили. Филипп и Цезар, граф де Бамон и шевалье де Фуа, друзья по академии Клессона. Жан, дружище, ты здесь? А мы слышим знакомую музыку, решили, что с ума сходим. Демон меня разделит, господи, не может быть. Сусан откуда вы? что вообще здесь происходит? Ты посмотри, сколько наград Вопросы и от которых с трудом удалось избавиться, чтобы завершить наконец, дурацкую процедуру. Ваше сиятельство, обратился Жан к владетельному графу, представляюсь по поводу вступления в дворянство, Викон де Камбреви, контесса де Камбрек вашим услугам. Вообще-то не представляет сви автоматически спросил граф, затем внимательно посмотрел на Жана, перевел взгляд на сына и его друга, и совершенно не непогравски хлопнул себя по лбу. Ну, конечно же. Три года я мучаюсь, пытаюсь его разгадать. Это сам черный барон в нашей полиции служит. Нет, ну надо же. Это всё Сидиная Шрам. Ну уж нет, завтра же прикажу магу привести э, простите, вас, виконт, в порядок. Бесполезно, вашетельство. После того проклятого ритуала мне не помогает магия. Да и демон с ней, слава богу, сусана меня любит и таким. Сзади раздалось вежливое покашливание. Простите, молодой человек, не узнал. Ни во второй, ни в третий раз, не сейчас. Извините, стариков. Мадам, Декамон смущенно обратился к Сусане. «Ну, что вы имели в виду, когда говорили, ну вот недавно? Ну как же, маркиз? Мы же приезжали к папе, и я на всю жизнь запомнила, как катали меня на закорках. Яви контесса де Камредери. Ну вот что, прервал разговор владетельный граф. Сейчас можете поболтать, но вечером жду у себя для обстоятельного разговора. Может быть, отложим до завтра? Наша встреча назначена в полдень. Думаю, там будет достаточно времени, чтобы обсудить любые вопросы. И уже уходя с друзьями из зала, Жан услышал могучий крик мажора дома. Виконт, виконтесса де Камбреа. Ровно в полдень следующего дня Жан вошел в кабинет графа Амьенского. Не в первый раз, но впервые как равный. «Прошу вас, виконт присаживайтесь, желаете вина. Благодарю вас сиятельство, но разговор нам предстоит долгий, не хотелось бы дурманить голову. вежливо, изысканно. Так раз кланяются дуэлянты перед смертельным поединком. С кем? С отцом друга его сестры, с которой пришлось только пережить. Ну уж нет. Отправляя ваменен своего представителя, король дал четкие инструкции. Вам даются широчайшие полномочия. Вы можете приказывать любым командирам любых армейских частей полиции. Вы можете своей волей отстранять от должности любого государственного или муниципального служащего. Фактически в ситуациях, требующих немедленного решения, у вас будет моя власть. И все это ради одного обеспечить безусловное подчинение короне всех пекардцев. Я подчеркиваю всех. Прежде всего знать и владеющие землями и деньгами. Галия окружена врагами, мечтающими побольше урвать, разорвать на куски нашу страну. У них ничего не выйдет, если мы будем едины. Но владетельные синьёры частенько ставят свой гонор превыше всего, им плевать на все, кроме своего кармана. И я повелеваю вам быть ласком, как дорогая шлюха, коварным, как змея. безжалостным, как потомственный палач, ради главного создания единой и сильной Галии. Затем было объявлено, что помимо немалых финансов новоявленному представителю придаются два взвода из числа гвардейцев парижского епископа имак. Причем даже не скрывалось, что помимо безусловного выполнения его приказов, среди гвардейцев будут люди, докладывающие о действиях виконта де Камбре как королю, так и господину Дюшеле, в избежание, чтобы значит, не увлекался. Порадовало одно: Магом назначен лейтенант де Савьер, который прибудет к месту прохождения службы сразу, как только разберется с личными делами. Жениться он, что ли, собрался? Вы случайно не в курсе, виконт? Такие дела. А сейчас граф начинает разговор так, как если бы перед ним сидел враг, которого следует опасаться и которому, поси боже, нельзя верить. А впрочем, ваш сельству один бокал был, бы кстати, изобразив смущение, начал исправлять ситуацию Жан. Вчера с Филиппом и Сизаром, кажется, увлеклись. Да еще маршал вроде не молод, но здоров мужчина, и все ему нипочем, Что значит старая закалка Сработало. Взгляд графа потеплел. И неважно, что бокалы так и останутся полными, то, что их связывает, не менее важно, чем то, что разъединяет. Это главное. Затем был долгий разговор: где разместится господин интендант, где будут жить его люди, как организовать взаимодействие, кто кому, в каком порядке по каким вопросам будет докладывать. В общем, дело господину Виконту поручено новое, никому пока непонятное, так что главное начать, а дальше жизнь покажет. Лишь в конце разговора, уже затемно, когда собеседники удобно устроились в мягких креслах, а слуги зажгли свечи, дело дошло до вина. Я всё-таки не понимаю, почему вы мне не открылись? Ведь я же приглашал вас на службу еще тогда в Клессоне. Надеюсь, вы не считаете, что я шутил. И Филипп повторил вам приглашение уже после той дикой истории в Марле. Я знаю, он рассказывал Всё так ваше сетельство. Но я ведь и приехал и служил. С надеяться неплохо. Помните, я обещал предоставить свои знания и способности в любой момент, когда они будут вам нужны. Прекрасно помню, граф грустно улыбнулся, как и сделанную вами оговорку. Если препятствий не будет, служба королю